Глава двадцать первая Архив Дело об ограблении банка на Новой Риге срочно подняли из архива. Полковник Гущенко, к удивлению Кати, начал звонить не в МВД и не в МУР коллеге Елистратову, а в службу экологической милиции. «Сейчас отыщем лямина». «Был бы только на месте он, пусть к нам сюда на Никитский подъедет!» Гущин Сапя нашел в справочнике нужную фамилию. Он в УБОПе тогда работал, и дело это должен помнить в деталях со всеми подробностями. «Эх, ребята, с тех пор, как ёкнулся ваш УБОП, где вы только родные мои пенсию себе не высиживаете, в каких только службах!» «Лямин в экологе вон подался!» По свалкам они бедолаги, оперативные рейды теперь устраивают. Дожили. Часа через три подполковник Лямин уже сидел в кабинете Гущина, прихлебывая кофе, и комментировал фотографии из архивного дела. Катя скромненько строчила в своем репортерском блокноте, но мысли ее по-прежнему были далеко. И она заставляла себя сосредоточиться на деле этой самой Марины Заборовой из Куприяновского карьера. В случае удачного раскрытия этого убийства могла бы выйти отличная статья. Этим не стоило пренебрегать. Фотография самой Заборовой в архивном деле, так, увы, оставшимся на тот момент висяком, имелась. Одиннадцать лет назад потерпевшая была настоящей красоткой с фарфоровой кожей, с ямочками на щеках. Катя вспомнила снимки, сделанные в карьере. Нет-нет, что толку сравнивать теперь? Бесполезно. Значит, пришили все-таки ее. Подполковник Лямин закурил. Странно, что не тогда, через столько лет, но все-таки счеты свели. Пытали, говоришь, перед смертью? Пытали. Гущин кивнул. И жгли. Лямин поморщился. Деньги большие тогда взяли в ходе ограбления. А где большие деньги, там и пытки. Сколько взяли тогда? Миллион зеленых без малого. Банк имел отделение в Москве на Петровке. Ну, знаешь, переулок напротив ЦУМа. Назывался «Банк Европейское Содружество», но иностранного капитала там не было, чисто рублевские вложения. Отделение на Новой Риге у них было оборудовано банковскими ячейками. Тогда, 11 лет назад, это еще новшество было. Не все банки такую услугу предлагали. И многие из тех, кто с Рублевки на лето за моря подавался, пользовались этой услугой – Ювелирку там свою хранили и прочие ценности. Но и наличность была. Банкоматы круглосуточно работали. Ограбление произошло 1 августа ночью. Сигнализация там была американская. И вот в чем штука. Так ее мастерски кто-то вырубил на четверть часа, что на пульт в неведомственной охраны сигнал не прошел. Был только двухсекундный сбой. А вот вся внутренняя система отключилась. Электронные замки-хранилища в видеонаблюдения. Вскрыто было за четверть часа семь ячеек, причем только те, где действительно что-то имелось. И банковский сейф. В сейфе, как потом выяснилось, было 200 тысяч долларов на тот момент. Но ну, а насчет содержимого ячеек мы только примерные сведения имели. Не очень эти рублевские терпилы распространялись, что их бабы там хранили, бриллианты, жемчуга, по самым скромным подсчетам еще тысяч на Быстро было все сделано, профессионально, с сигнализации так обошлись, что ясно стало с первого раза, тот, кто отключал, знал досконально систему. Значит, время имел достаточно, чтобы предварительно все изучить, если нужно отсканировать, схему отработать компьютерную и оборудование приобрести. Начали мы разбираться с персоналом, а тут этот самый черный вторник вдруг настал. Ну, помнишь, что тогда было? Кризис банковский, дефолт. Тот еще кризис, когда все в одночасье кинулись деньги свои из банков забирать. У нас расследование идет, а офисы банка этого точно в осаде. Потом узнаем, что банкир за границу смылся. Кстати, потом он так оттуда и не вернулся. Убили, что ли? Спросил Гущин. Тогда, может, они сами там в банке это ограбление перед кризисом организовали? Мы так тоже думали. Одна из версий была. Но банкира не убили. Умер он от Рака в Лондоне. Все никак в себя не мог прийти, что вот так разом все прахом пошло. Нет, Федор Матвеевич, я тогда много над этим делом думал и скажу тебе. Не банковская то была афера. Грабеж чистой воды. Классический грабеж. Стали мы сотрудников шерстить. И в числе других наше внимание один привлек. ну как где тут его снимок из личного дела? Так вот он. Некто Цветухин Евгений. Тогда ему лет 30 было. Он работал в службе охраны банка, являлся заместителем начальника, и как раз в его ведении была охранная сигнализация. Кроме того, в компьютерах он классно разбирался. Чистый хакер, как его сослуживцы характеризовали. Видимо, спец был по взломам чужих банковских тайн. Катя посмотрела на фотографию, которую Лямин выложил на стол. Она была маленькой. С нее смотрел молодой мужчина. Пиджак, белая сорочка, строгий галстук, офисный дресс-код. «Симпатичный», — сказала Катя. «На грабителя вроде не похож». У него были темные волосы, а глаза... «Брюнет с синими глазами, да, смазливый парень. Я его, к сожалению, только на записях видел, не вживую». Лямин закурил. «У там много пленок было с камер, но и он мелькал среди остальных. Спортсмен, умелец. И двух дней не прошло с момента ограбления, как вышли мы на его кандидатуру в числе остальных подозреваемых. Вызываем. Не является». «Опять вызываем. Не является». Выясняется, что после ограбления никто его на работе не видел. Еще одна деталь выясняется. Оказывается, незадолго до этого он тоже воспользовался банковской ячейкой, там же, в отделении на Новой Риге. «Поехали мои сотрудники к нему на квартиру. Он прописан был на проспекте Мира, а дед его говорит. Нет, не появлялся». Как мы выяснили, он сирота с детства. Жил с дедом, сестра еще была, замужем за офицером в Челябинске. Они понятия не имели, чем он занимается, как живет. Ну, тут уж наши подозрения в отношении его совсем окрепли. Исчез, значит, в бега подался. Стали мы дальше проверять. Оказалось, в банке у него девица имелась. Это вот самая Заборова Марина. Правда, ничего конкретного на нее мы от сотрудников банка получить не смогли. Так, слухи пересуды, мол, видели их вместе и не только на работе. Она служила в главном офисе на Петровке. И, что самое интересное, имела доступ к информации по охранным системам. Могла подсказать, могла копию снять, сфотографировать... В общем, те сведения предоставить, которые были нужны дополнительно, чтобы в схеме так разобраться, чтобы не вырубить выход на пульт в неведомственной охраны. «Ну, ее-то вы допрашивали, надеюсь?» Гущин стал дело. «Сколько раз я с ней столько бился!» «Нарушка за ней потом четыре месяца по пятам ходила. Мы думали, что если все же она любовница Цветухина и подельница его...» Выйдет он, будучи в бегах с ней на контакт. Телефон в ее квартире прослушивали. Все без толку. А сама она что на допросах тогда говорила? Твердила, что ничего не знает. Что да, с Цветухиным Женей была знакома, но где он сейчас понятия не имеет. Правда, выглядела она какой-то пришибленной, встревоженной. Это и по данным наружки было видно, и по видеосъемке. Вроде как ждала. И переживала одновременно. И тип этот с ней на контакт так и не вышел? гущен надел очки, чтобы лучше разглядеть фото Евгения Цветухина. Нет, осторожный был гад. Оборвал разом эту нить. Так и пропал из поля нашего зрения. Ну а потом как-то все. Кризис этот чертов дефолт. Банк лопнул. Директора все по заграницам. Персонал кто куда. В общем, развал был полный, и дело повисло. Но вы подозревали, что Цветухин не один грабил, что кто-то помимо этой бабы ему помогал? За четверть часа они вскрыли сейф и семь ячеек, все при помощи специальных инструментов. Одному такое не под силу, кем бы он ни был. Минимум их двое там в ту ночь было. Плюс свидетель был, который якобы видел в ту ночь неподалеку от банка машину, кто-то за рулем сидел. Пьяный был этот наш чертушка-свидетель. Потому ни марки, ни примет машины так мы от него и не получили. Значит, уже трое, если считать водилу. По таким делам водила всегда ждет. Я ж говорю, классика. Хапнули без малого миллионы, как в воду канули. Катя взяла угущи на снимок. И правда, этот парень не похож на Громилу, хотя и на офисного клерка тоже не очень похож. Есть в нем что-то... Словами этого не выразить. Взгляд с поволокой. Герой-любовник. Я ж говорю, брюнет женский пол таких любит. А они эти мачи от баб ноги вытирают. Деньгами он сорил, как мы выяснили. «Красиво жить хотел». «Зарплата неплохая у него в банке была, да, видимо, маловато по его запросам», — сказал Лямин. «Отдыхать любил за границей. В Таиланд все ездил. Мы при обыске у него в рабочем столе в офисе диск с записями нашли. Шоу трансвеститов тайских. И прочую порнографию. Так что брюнет он синеглазый. Может, где-нибудь там в Таиланде за миллион баксов виллу себе купил». И живет под другой фамилией. А для нас тут точно в воду канул. Причем сразу после ограбления. Катя все смотрела на снимок. И правда, он очень красив. Что-то влечет к нему. Даже на этой маленькой, плохонькой фотографии из личного дела. Исчез сразу же после ограбления. Сбежал. Пропал. Она ведь уже слышала это слово «пропал». Причем совсем недавно. И, кажется, здесь же, в кабинете Гущина. О ком шла речь? «Значит, Заборову вы еще тогда связывали с делом об ограблении и никакой информации от нее не получили?» — уточнил Гущин. «Нет, а предъявить ей что-то официально не могли. Ни фактов не было, ни доказательств. Сначала надо было дружка ее отыскать, Женьку Цветухина. Но теперь кто-то ей рот заткнул. Раз пытали, значит, наоборот, развязать хотели. Лямин пролистал дело. Такие дела, как ограбление на миллион, и через столько лет не забываются. Ни нами, ни ими. Кем? Кого ты имеешь в виду? «Ну, мы без малого год с этим делом тогда вплотную работали. Ну и оперативную информацию по самым разным каналам качали, сам понимаешь. Цветухин был несудимый, но мы не исключали, что за ним кто-то стоял из с той стороны. Инструменты, которыми ячейки вскрывали, больно хороши были, профессионально сделаны. Такие непросто достать, связи среди уголовных надо иметь. Ну, мы проверяли это направление». И Гущин сразу оживился. На вот, взгляни материалы. Фото тут кое-какие. Всех их мы негласно проверяли на причастность к этому ограблению. Вот этого, этого, этого, вот эту, этого тоже. Катя смотрела на снимки. Внимание ее привлекло фото женщины, немолодой уже блондинки со слишком ярким макияжем и расплывчатыми чертами лица. Видеть фото женщины среди этих уголовных физиономий было как-то... «А это что за мадам?» «Некто Дьякова Лариса, кличка «Мама Лара», три судимости за плечами». Лямин щелкнул по с ним. «Нет, это как раз мимо». Проверка была ради проформы. Дело в том, что она жила с известным вором в законе Жоржем Кудрявым. Это ростовский куст. Инструменты, что там на Новой Риге использовались, профессиональные были. Так вот этот муженек ее, Кудрявый, он в свое время такие любил. Заказы разным умельцам делал. Только он на тот момент уже в могиле лежал, так что это к нему никакого отношения иметь не могло. На всякий случай этих, этих и этих можно еще раз выдернуть. Хотя одиннадцать лет прошло, сам понимаешь. Заборову кто-то же убил, сказал Гущин и выбрал снимки и рапорты ОРД. Катя заметила, что фото блондинки по кличке Мама Лара он не взял. И тут Кате пришла мысль, гениальная в своей простоте. А может, Заборова убил сам Евгений Цветухин? Может, он вернулся, и она, встретившись с ним, попыталась его шантажировать? Гущин сдвинул на лопочки А что, разве такое исключено? Катя закрыла блокнот. Правда, там в карьере следы указывали на то, что от ее трупа приехали избавляться двое. Так может, Цветухин был не один, а с кем-то из подельников? «которых вы так тогда и не сумели установить».